Ездовая змея легко понесла их самих и всю собранную Клотогорбом поклажу. Однако сёдел было только четыре. Сиденья сшиты были в гнилых горшках из самых изысканных шкур. Тамошние кожевники считались самыми искусными во всем теплоземели. «Кому-то из нас придется ехать вдвоем в одном седле», — решил Клотогорб, выяснившие, что весь багаж, наконец, разместили на длинной спине змеюги. — Хоть с погом-то проблем не будет. — Спасибо создателю, — согласился летучий мышь. Трепеща крыльями над головой, он подтягивал на спине ранец. — Трудновато будет не залетать вперед. — Джон Том и Флор должны ехать по одному, — указал волшебник. Они здесь самые рослые и неопытные. — Может быть, вы уместитесь вдвоем? — спросил он Анталея и Маджи. «Нет, — Нет-нет, — девушка отрицательно качнула головой. — Рядом с этим типом я не поеду. Мадж был явно обижен. — В таком случае, Клотогорб, как мог, отвесил поклон. Ты присоединишься ко мне. — Отлично. — Ну, Талея, Любка, может, ступай-ка в свое седло, Пустобрёх, не неотесанный. Неужели ты впрямь решил, что я подпущу тебя так близко? — Талея, конфетка, ты совсем не поняла бедного Маджа? — Напротив. Она уселась в переднее седло и обратилась к Латогорбу. — А вы можете ехать позади меня? Я доверяю вашим рукам, а в остальном нас разделит панцирь. — Заверяю вас, моя дорогая, — с легким негодованием отозвался волшебник, — что мне и в голову... — Ага, все вы так говорите. Она вставила ноги в стремена. — Ну, садитесь же. Пыхтя, клатогорб попытался запрыгнуть на высокое сиденье. При столь коротких ногах и внушительном весе залезть на змею было невозможно, но принципы и достоинство не позволяли ему прибегнуть для этой цели к магии. Джон Том постарался подсадить неуклюжего чародея. Он подталкивал, толея тянуло, и клатогорб взгромоздился в седло с минимальным ущербом для собственного достоинства. Когда все уселись, Таллея легко натянула по Как и подобает ее роду, продремавшая всю ночь и утро змеюга медленно пробудилась. Таллея отпустила вожжи, и змея неторопливо тронулась с места. С третьего сиденья, на котором расположилась Флорас Кинтера, донесся восторженный смех. Девушка... Явно наслаждалась необычным способом передвижения. Глянув через плечо, она одарила Джон Тома ослепительной улыбкой. Что за удивительное путешествие! Как здорово! Можешь все видеть, и никто в тебя сзади не врежется. Она повернулась вперед и двумя руками ухватилась за луку седла. Но... Флор с девичьей радостью ударила пятками по чешуйчатым бокам. Змея и не подумала обратить внимание на легкое прикосновение. Она повиновалась вожжам, находившимся в руках Талеи. Вы наметили для нас особый путь? — спросила Талея у своего соседа по седлу. — Мы едем прямо к вертихвостке, самой короткой дорогой, — отвечал Клотогорб. Там кого-нибудь наймем. А как насчет того, чтобы связать плод? Немыслимо. Его же потом придется тянуть против течения. Тогда дальше порогов дуга-куры нам не пройти. Нет, придется нанять профессионалов, толковых, мускулистых умельцев. А не взять ли нам... Чуть левее, дорогуша. Толея прикоснулась к вожжам, и змея послушно изменила направление. Так у нас уйдет на день больше, если я помню дорогу. Давненько не бывала в тех краях, не ездила к реке. Слишком уж много на этом юге всяких пакостных типов. Согласен. Дорога, кажется, чуть длиннее, но зато она приведет нас к одной поляне посреди древней дубравы. На ней обитают стародавние силы. Там я намереваюсь рискнуть. Это будет опасное волшебство. Лучше этой поляны места не найти. Больше нам негде узнать природу зла, угрожающего теплым землям. Но чтобы справиться, придется до предела напрячь мои скромные силы а потому мне необходима вся та магическая поддержка, которую способна предоставить паутина силы земной. Она как бы заякорена в Рождественках, в куал -Цинк ак Мек и Ринамундо, и здесь, на поляне, Трианы. Я даже не слыхала об этих местах. Они разбросаны по всему свету, и сеть сходится в сердце земли. В ней переплетаются дела всех разумных существ. Судьба каждой личности вплетена в свою собственную прядь. Стану я на один из четырех якорей судьбы и призову. Призовете? Но кого же вы собираетесь призвать? Однако мысли Клотогорба Уже уклонились в сторону. Поляна недалеко от реки, и мы сможем оставить возле нее нашу ездовую змею. Остальную часть пути придется проделать пешком. А почему мы не можем подъехать прямо к реке? Ты не понимаешь. Она затылком ощущала на себе взгляд чародея. И не поймешь, пока не увидишь, что будет. Этой тупой твари не хватает ума выдержать то, что нам предстоит увидеть. В панике она может погубить всех нас. Мы отпустим ее на свободу еще до поляны. Талия пожала плечами. Мне то что? Как скажете. Только ноги мои возражают. И она слегка подстегнула змею. Так миновала несколько дней. Поездка на юг складывалась приятно. Хищники боялись приближаться к огромной змее, и путешественники даже не вставляли караульщика на ночь. Флорес Кинтера оказалась приятной спутницей, но любые попытки Джон Тома к сближению отклоняла и, вызывая в нем явное недовольство, предпочитала радость удивительного путешествия его обществу. Я же мечтала всю жизнь об этом. С самого детства, — сказала она, усевшись рядом с Джон Томом возле небольшого костра. Языки пламени плясали в ее ночных глазах, напоминая о кипении обсидиана в жерлах вулканов. — Когда я была маленькой, — Джон Том лихорадочно говорил Флор, — Я хотела быть мальчишкой. Я хотела быть астронавтом, летать над полюсами вместе с Бердом, плавать в неисследованных просторах Тихого океана вместе с капитаном Куком. Я хотела стоять в рядах англичан под аженкуром, оказаться в Перу вместе с Писаро, невзирая на пол этих особ, я хотела стать Амелии Эрхарт или Жанной Дарк? — Да, пол не переменишь, — сочувствием отозвался юноша. — Назад во времени тоже не переместишься. Но астронавтом ты могла бы стать. Она с грустью покачала головой. — Одних амбиций для этого маловато, Джон Том. Необходима наличность... «Мозгов! Отваги у меня хватает, а вот остального...» Она поглядела на Джон Тома и криво усмехнулась. «Есть и еще один недостаток. Проклятое мое уродство, из-за которого я страдаю всю жизнь». С неподдельным удивлением он поглядел на девушку, не зная, где может скрываться хотя бы крохотный недостаток. — Не понимаю, Флор. Ты просто само великолепие. — В этом и беда, Джон Том. Я проклята красотой. — Не пойми неправильно, я не рисуюсь и не хвастаю. Я долго привыкала к ней и пока притерпелась. У всякого свои трудности, — отозвался он без особого сочувствия. — Она поднялась и, покошачья, заходила возле огня. Далее неподалеку раздавала еще один костерок матч мурлыкал скобрезную песенку про мыши из камыша, погнавшегося за птичкой певичкой, но не добившегося ни шиша. Развлекая в основном пога, удалившийся от всех колотогорб размышлял темнее холмиком в стране от костра. Ты не понимаешь, не можешь понять. Откуда тебе знать, каково быть прекрасным животным? Весь мир видит во мне только одно. Я пошла в группу скандирования, потому что меня попросили. Она помедленно, поглядев на него через огонь. — Ты знаешь, какая у меня основная специальность? Театральное искусство, так? Актерский факультет. Флорис грустно кивнула. Никто не удивился. Ну, хорошо. Игра мне дается легко. А значит, я могу побольше внимания уделить второй специальности. Я ж не знаю астрофизики. Всякой нужной там математики тензорного анализа, потому и занялась деловым администрированием. Скомбинировав обе специальности, можно прорваться к службе контактов с общественностью космической программы. Думаю, что иначе мне к космосу не подобраться. Меня никто не воспринимает серьез. — А я? — пробормотал юноша. Она пронзительно глянула на него. В самом деле? Я не в первый раз слышу такое. Неужели ты и в самом деле способен понять, что прячется за этим лицом и телом? Конечно. Джон Том надеялся, что голос его звучит достаточно убедительно. Впрочем, не буду утверждать, что способен забыть про них. Никто. Никто не может этого сделать. Флор в отчаянии всплеснул руками. Профессора, студенты. Что делать с этими вечными приглашениями на свидание? Как никого не задеть отказом? Да, на занятиях показаться нельзя. А чего можно ожидать от профессора, если он смотрит только на твои сиськи, и вовсе не думает о вопросе. Для тебя это красота, а для меня — уродство. — Так что же, по-твоему, лучше родиться у родины? Без волос, и чтоб один глаз выше другого? — Нет. Раздражение уже оставляло девушку. — Конечно, нет. Только было бы лучше, если бы природа уделила мне все не в таком изобилии. «Такова жизнь», — невозмутимо отвечал он. «Да, это так». Она вновь опустилась на траву и скрестила ноги. «Я ничего не могу с этим поделать. Но здесь...» Она показала на темный лес и, свернувшуюся в кольцо змею, Здесь все иначе. Здесь мой рост и сила чего-то стоят, и для местных лохматые они или нет. Я личность, а не просто субъект для секса. — Не заблуждайся, — предупредил ее Джон Том. — Скажем, у дружка нашего Маджи явно отсутствуют моральные запреты на межвидовые сношения и у прочих, кажется, тоже. Хорошо, но пока во мне здесь видят воина, пусть даже причиной мой рост, а не личность, для начала сойдет. Она откинулась на траву и мечтательно потянулась. Чересла Джон Тома воспламенились. Должно быть, искры от костра виноваты. Здесь у меня появился хотя бы один шанс сделаться чем-то иным. Выйти за пределы, назначенные мне наследственностью. Все здесь так похоже на мои детские мечты о приключениях. Видишь ли, здесь убивают, предостерег девушку Джон Том. Это не страна фей. Ошибешься — умрешь. Флорес завернулась в плащ. Стояла теплая зимняя ночь, и одного плаща вполне хватало. Рискну. Хуже, чем в Барио, не будет. Спокойной ночи, Джон Том. Давай-ка подумаем о Риме. Он закидал землей костер, мечтая оказаться в Риме, или в каком угодно знакомом месте, и ограничился словами «Спокойной ночи, Флор! Приятных сновидений!» А потом сам завернулся в плащ и попытался уснуть. Ночь была дивной, только Джон Тому было не по себе. А весь следующий день они то поднимались на горки, то спускались с них. Деревьев вокруг по-прежнему было много, только на высоких местах они стали пониже и разделяло их куда больше земли. Кое-где голый гранит говорил, что слой почвы сделался тоньше, хотя они по-прежнему ехали по лесу. Вернулись гничи. Облака. Едва ли есть, сгущалось вокруг путешественников, даже когда Джон Том не тринькал на гитаре. Джон Том рассказал Флор о гничиях. Уже сама идея восхитила девушку, и она часами пыталась усмотреть хоть одного. Таллея недовольно ворчала, озабоченной избытком этих существ. Однако Клотогорб Ее беспокойство не разделял. — Магия не оставляет места суевериям, — объявил маг-черепаха. — Если ты собираешься по-настоящему познать мир, следует забыть о всяких примитивных идейках. — Видала я, как из-за примитивных идей гибнут целые толпы, — тоном знатока отпарировала девушка. Не хочу оспаривать ваши слова, но от вас я в последнюю очередь рассчитывал услышать, что мы уже знаем все, что способно узнать. — Это так, детка, — согласился волшебник. — Иначе нам незачем было бы пробираться к поляне. Он с раздражением глянул в сторону пога, летучий мышь Дергался над их головами. Пок, ты-то ведь знаешь, что их не поймать. Ты же их даже не видишь. Ага, даже мой локатор их не углядывает. Пок щелкнул зубами в воздухе, где только... только что кто-то был. Что ж, почему ты тогда не утихомиришься? Все дело лучше, чем попусту плесать на воздушных потоках. Впрочем, тебе этого не понять. Пок, не дури. Волшебник велел Толе остановиться, спустился и огляделся. — Дальше пойдем пешком. Поделили вещи и припасы, рассовали все по мешкам, а потом... Направились вверх по склону. Подъем был не крутой и ровный. Стемнело. Какое-то время они шли при луне, прятавшей свой скорбный лик за облаками. — Мы уже близко, — спустя достаточно долгое время проговорил Клотогорб. Луна переместилась к западу. — Я ощущаю нечто. — Ага, босс, не сомневаюсь, — воркнул летучий мышь и схапал пролетавшего стеклистого мотылька. Если волшебник и слышал его, то никак этого не показал. Последующие два часа он провел в полном молчании, глядя прямо перед собой, и не отвечал ни на какие обращения. Что-то легкое кошачьим мурлыканье пробежало по спине Джон Тома. Высокие деревья вновь сомкнулись вокруг них зелеными копьями, поддерживая грозное небо. Из-за облаков выглядывали звезды, казавшиеся опасно близкими. Джон Том увидел, что Таллея беспокойно оглядывается. Заметив его взгляд, она кивнула. — Я тоже ощущаю это, Джон Том. Клотогорб прав. — Мы приближаемся к древним местам этого мира. Здесь чувствуется мощь. Клотогорб пододвинулся ближе к Джон Тому. — А ты ее чуешь, мой мальчик? Не искушает ли она твои чародейские чувства? А Джон Том в смятении огляделся. Кто-то явно перебирал его нервы, как сам. Он, струны дуары. Я что-то чувствую, сэр, только не могу понять, беспокойство это или магическое воздействие. Клатогорб, казалось, был разочарован. Где-то встревоженный ночной охотник кликал подругу. В кустах. Что-то шуршало, и Джон Том заметил, что звуки удаляются в одном направлении — туда, откуда они шли. «Наверное, ты еще не полностью приспособился к силам», — непривычно подавленным тоном проговорил волшебник. «Скорее всего, от тебя еще рано ожидать большего». Оглядев вперед, он с гордостью заявил. Прибыли. Перед тобой уголок сетки субатомных сил, что увязывает воедино все существа обитающие на этой планете. Смотри, Джон Том, и запоминай. Перед тобой поляна Трианы.